Глава двадцатая. Праздник. «Вставай, вставай, пора», — повторила Настя уже несколько раз. Даша недовольно приоткрыла глаза и посмотрела на подругу. «Сколько времени?» — сонно спросила она, обнимая подушку обеими руками. «Слишком много, чтобы и дальше продолжать так сладко спать», — улыбнулась Настя. Уже семь часов вечера. Что? удивилась Даша и взглянула в окно. Я прилегла всего на часок, а проспала весь день, расстроилась она. Девушка отбросила одеяло в сторону и встала с кровати. Подойдя к зеркалу, она увидела свои спутанные волосы и попыталась расправить их пальцами. Я сделаю тебе прическу, успокоила Настя. Твое платье там. Она указала ей на шкаф. Даша заметила, что подруга не снимает ее подарок. Тогда она решила сознаться. «Я хотела сказать, что нашла твой кулон. Извини, не хотела напоминать тебе о случившемся тогда в лаборатории, но ты так любила его. Помню, он был всегда с тобой, и я решила, что тебе было бы приятно получить его обратно». «О чем ты?» — переспросила Настя с явным недоумением на лице. «О твоем кулоне. Но, извини, кажется, я его потеряла», — не успела объяснить Даша. «Об этом?» Настя потянула за толстую цепочку на своей шее и, вытянув ее из-под блузки, показала подруге. «Так ты его не теряла?» Удивилась Даша, внимательно разглядывая камень, окутанный серебряной проволокой на груди подруги. Настя растерянно взмахнула руками в воздухе. «Я его никогда и не теряла. Ты права, что он очень много значит для меня. Я даже не знаю, что бы сделала, если бы его потеряла». Настя глубоко вздохнула и помотала головой. Даша села на краешек кровати. «Тогда что же нашла я?» «Покажи и посмотрим», — пожала плечами подруга. «Вот именно, что не могу, я его потеряла». Настя села рядом и успокаивающе погладила подругу по спине. «Не думай об этом». «Ты мне не веришь», — грустно сказала Даша. «Не в этом дело, но это уже совсем не важно. Мой кулон со мной». Улыбнулась Настя и мигом поднялась с кровати. Она расправила невидимые складки на одежде. «А теперь давай собираться. Время идет. Девушки начали готовиться к празднику. Даша редко красила ресницы или губы. Они и так были яркими, но сегодня она сделала исключение. Настя завела ей волосы. Волосы не спадали на плечи густыми шелковистыми локонами. В отражении зеркала Даша увидела двух красивых девушек. Одна была в ярко-красном платье, другая — в темно-зеленом. — Красотки! — с улыбкой заключила Настя и поправила лямку своего алого платья. Они шли по коридору, ловя восторженные взгляды гостей. «А где Даня?» — спросила Даша. «Где ты здесь?» — развела руками подруга. Девушки оказались в самом центре внимания. Они стояли в саду. К ним то и дело подходили нарядно одетые гости. Мужчины галантно целовали им ручки, женщины приторно улыбались. Весь сад преобразился. Он напомнил Даше прогулку, совершенную накануне вечером, когда сверх деревья вдруг осветил миллион огней. Чуть поодаль от них с бокалами в руках стояли Рома и Мэри. Рома был одет в строгий элегантный костюм, а Мэри — в короткое синее платье. Платье слегка развивалось на ветру, так же, как и ее кудрявые волосы. Они приветливо улыбнулись Даше, когда она мельком взглянула в их сторону. Откуда-то из тени пальм вышел Даниил. Воротник его черной рубашки колыхал едва заметный ветерок. Его волосы были черными как ночь. Даша даже сначала не узнала его, но что-то кольнуло в ее груди. Ей вдруг стало немного не по себе. Он подошел к девушкам и встал между ними обнял сестру за плечи и поцеловал ее в макушку, после чего предложил свои руки, чтобы сопроводить Настю и Дашу к своим родителям. Даша со смущением на щеках приняла его приглашение, и все трое, не торопясь, прошествовали по тропинке, украшенной с обеих сторон яркими цветами. В конце тропинки их встретили родители Насти и Даниила. Они были одеты во все черное, Черное длинное бархатное платье с высоким воротником и длинными рукавами струилось по стройной фигуре уже не молодой, но крайне привлекательной женщины. Мужчина рядом с любовью поглядывал на нее и не выпускал ее миниатюрную ручку из своей крупной мужской руки. Даша сразу вспомнила про ту старинную фотографию, найденную в комнате Дани. Невольно она подумала, что их лица ей очень знакомы. И то, как выглядел сегодня Даниил. «Вот вы, наконец, и встретились», — весело заметила Настя, подводя подругу ближе к родителям. «Мой любимый папочка Виктор?» Мужчина приложил свободную руку к груди и поклонился. «А это моя любимая мама». «Анна», — вежливо сказала женщина, «Приятно познакомиться с лучшей подругой нашей дочери». В дружественном жесте женщина обхватила ладонями обе руки Даши и мило улыбнулась. «И мне очень-очень приятно», — заверила их Даша. «Я так давно хотела с вами познакомиться». Родители растерянно переглянулись. Даша поспешила отойти в сторону и встала между Настей и Даней. Все гости замолчали, как по волшебству. До слуха доносились лишь призывные песни цикат. Далее прозвучала приветственная речь Матери семейства. Друзья! воодушевленно произнесла она и вытянула вперед руку с бокалом алого вина. Гости повторили ее жест, и тут Даша осознала, что у нее в руках ничего нет. Она потянулась вперед чтобы взять бокал с подноса на установленном рядом пьедестале, но ее опередил Даниил, он предложил ей свой бокал. Она любезно согласилась. «Мы рады, что в этот чудесный вечер вы с нами. Спасибо, что порадовали нас своим присутствием на этой долгожданной встрече. Семья снова в полном составе». Анна улыбнулась, гостям и гости мгновенно вернули ей улыбку. И она продолжила свою речь. «Сегодня у нашей дочери Анастасии...» Она ласково погладила Настю по голове. «День рождения!» Впрочем, как и у всей нашей семьи. Она загадочно оглядела всю свою семью и Дашу. «Это наш общий праздник!» Даниил грустно опустил голову. Пожалуйста, угощайтесь, наслаждайтесь праздником. Женщина поднесла бокал к бокалу дочери. И сразу из всех уголков шикарного парка донесся чистый звон хрустальных бокалов. Послышались восторженные возгласы и поздравления. Приглашенный оркестр принялся исполнять свои бесконечные мелодии. Под дивную музыку пары начали соединяться В медленном танце. Даня поставил свой бокал на поднос пробегающего мимо официанта. Хочешь потанцевать? Предложил он Даше, прошептав на ухо. Пойдем? сорвался с ее губ краткий ответ. Но я плохо танцую, смущенно улыбнулась она. Я видел, просиял улыбкой Даня, а Даша снова смутилась. Даня взял ее за руку и провел в самый центр площадки. Одной рукой он нежно обнял девушку за талию и притянул ближе к себе, а другой — сжал ее маленькую ручку. Они какое-то время молчали, боясь спугнуть застывшую тишину своих мыслей. И лишь изредка встречались глазами и от смущения раз за разом отводили взгляд в сторону. «Я не понимаю, зачем ты снова покрасил волосы? Решилась спросить Даша. «Кажется, мне так больше идет?» Даня встряхнул своими черными волосами, и это легкое движение подхватило сильный поток ветра. Ветер взъерошил его волосы еще больше. Даша пожала плечами. «Ты никогда не отвечаешь, о чем бы я тебя не спросила!» Пожаловалась она и опустила глаза. И вдруг... Ее взгляд задержался на толстой цепочке у него на шее. Раньше ее там не было. «Что это?» — взволнованно спросила она. «Что?» — переспросил Даня, не понимая, куда точно она смотрит. «У тебя на шее!» — Даня опустил голову. «Семейная ценность?» «Можешь показать?» — вежливо попросила девушка. «Конечно». Они остановились в своем танце. Даня вытянул цепочку. С нее свисал знакомый кулон. Он был словно крупная капля крови, пойманная серебряными нитями. Красновато-бурый камень пересекали разноцветные полоски и разводы — серый, белый, черный, прозрачный. Это агат. Этот камень немного отличался от того, что она видела у Насти. Природный камень обладает величайшим разнообразием цвета и формы. — Откуда он у тебя? — Даша дрожащими пальцами прощупывала кулон. — Он всегда был со мной, у моих родителей такой же и у Насти. Это камень с нашей родины и напоминает нам о грустных событиях, об одном особенно печальном событии, — уточнил Даня и тяжело вздохнул. Он со всей силы сжал в кулаке кулон. Я не могу расстаться с ним. Даша долго молчала. Даня следил за беспокойными движениями девушки. «Думаю, все-таки сегодня пойдет дождь», — сказал он, подняв к небу голову. Даша обернулась. Настя танцевала с молодым человеком и одновременно вела с ним беззаботную беседу. Затем она посмотрела в другую сторону. Родители приветливо разговаривали с гостями. Страшная мысль пронеслась в ее голове, но она не желала в это верить. «Что с тобой?» Даня снова попытался обнять девушку и закружить в танцы, но она попятилась от него назад. «Спасибо за танец. Что-то мне нехорошо. Пойду чего-нибудь выпью». Даша подбежала к столу. Не глядя, она схватила первый попавшийся бокал со стола и прислонила его к губам. Тфу! выругалась она и выплюнула на траву противную жидкость. Девушка поднесла руку к губам. На ее пальцах застыла кровь. Она с ужасом заглянула в бокал, в другие бокалы на столе. На довольные лица гостей, пивших то же самое. Она все поняла. В один миг весь мир окрасился в кроваво-красный цвет. Приподняв подол платья так, чтобы было удобнее бежать, Даша тихонько отошла ко входу в гостиницу. Да там и скрылась от посторонних глаз. Она подбежала к лифту и яростно жала на кнопку, но он никак не приезжал. Тогда девушка решила подняться по лестнице. Перепрыгивая сразу через несколько ступенек, она добралась до третьего этажа. Почти у самой двери в ее номер стояла целая группа подозрительных гостей. Даша решила не попадаться им на глаза и юркнула в подсобное помещение напротив. Захлопнув за собой дверь, она думала, что все закончилось. Но, обернувшись, ее поразила до боли знакомая картина. В углу подсобки, сгорбившись на корточках, сидели три вампира. Они жадно пили кровь из бедных маленьких кроликов. Из груди Даши вырвался пронзительный крик. Все трое вмиг обернулись и злобно посмотрели на нее. Чудовища уже начали подниматься, когда она распахнула дверь и вылетела наружу, и сразу уткнулась в грудь Романа. «Куда ты так спешишь?» — весело спросил он. «Отойди от меня!» — девушка попятилась в сторону лестницы. На их спор обратили внимание те самые вампиры, остановившиеся у ее номера. «Все в порядке!» Успокоил их Рома, потом заглянул в глаза Даши. «Чего ты так испугалась?» «Ты такой же!» В истерике крикнула она и стукнула кулаками ему в грудь. Он поймал ее руки. «Не понимаю, о чем ты?» «Вы все вампиры!» Прошипела она и попыталась освободить свои руки. «Ты бредишь? Наверное, опять много выпила!» Зло пошутил он и притянул ее ближе. Но Даша не смеялась и продолжила вырываться. «Да я вообще не пью!» Возмутилась она и, освободив левую руку, влепила ему пощечину. «Иди сюда!» — проговорил он сквозь стиснутые зубы, сжал ее руку еще крепче и потащил девушку вниз по лестнице. Но на их пути возник Даниил. «Отпусти ее!» — скомандовал он. Роман не торопился отпускать девушку. Глаза Даниила залились кровью, лицо исказилось в страшной гримасе. Он издал угрожающий рев. От этого протяжного жуткого звука и вида преобразившегося Даниила у Даши задрожали колени. Но Рома не реагировал на агрессию. Он стойко сохранял угрожающую позу. Тогда Даня метнулся к ним с быстротой молнии. В этот момент Даша смогла увидеть лишь какое-то размазанное пятно, пронесшееся перед ее глазами вместо когда-то прекрасного молодого человека. Даниил сжал руками шею Романа, и ему ничего не оставалось, как выпустить руку девушки. Даша недолго думала и даже не оглядывалась, а сразу убежала прочь в темную ночь.